Глава 30. Взгляд в бездну. Единственный. 23 минуты Винтер никого не мог найти, и он начал сомневаться, что его решение было верным. То ли все анимастерски прятались, то ли он недостаточно хорошо ищет. Но эта проблема решилась сама собой. Взрыв в нескольких кварталах был весьма громким. При всём желании авантюрист не представлял, как ему повторить такое же без системы и магазина. Только вот на этом всё не закончилось. Последовала ещё цепочка взрывов хоть куда и более слабых. И к тому присоединились звуки выстрелов и явного боя между небольшой группой. Похоже, он пришёл вовремя. Две группы начали сражаться, и что удивительно, количество их было примерно равным. 5 человек с одной стороны и 5 с другой. А, нет, издале прилетела пуля, выпущенная суреповсему снайпером. Рана была несерьёзная, но отвлекла молодого мужчину в кожаных доспехах, что позволило рыцарю из команды Винтера занести свой огромный двуручный меч. Ему помешали закончить атаку, и противник смог выжить благодаря посторонней помощи. Битва 6 на 5, если учитывать снайпера, продолжилась. Вопрос того, где последний оставшийся противник, исчез так же быстро, как и появился. Неплохое зрелище, да? послышался голос позади. Они так забавны в своих попытках что-то сделать, не думаешь? Винтер не почувствовал его до того, как он себя выдал, но удивления он не испытал, как и не проявил других эмоций. Чот сместив взгляд от Винтер, увидел массивную двухметровую фигуру мужчины. Его короткие и зачесанные назад пшеничные волосы и голубые глаза, а также соответствующие черты лица придавали ему вид молодого американского мужчины. Я верил тебе. Улыбнулся блондин с превосходством, глядя на более мелкого собеседника. "Неплохо ты то ничтожество на место поставил. Думаю, этот день он ещё долго будет вспоминать в своих кошмарах". Бринет промолчал. "А ты мне нравишься, новичок". Ухмыльнулся американец. "Смотри внимательно и наслаждайся представлением". Сказав свои слова, здоровяя фигура махнула рукой, направляясь куда-то на окраину города. Винтер же просто смотрел ему вслед несколько секунд, а затем выкинул его из головы и продолжил наблюдать за боем. Этот бой обещал быть достаточно лёгким для его команды. Возможно, тут сыграло то, что против новичков не ставят сильных противников, или один его недавний собеседник восполнял собой слабость всех остальных. Так же думали и все они, если смотреть на их действия. Уйдя от звуковой волны, переместившись на несколько метров в сторону, нами отправила несколько пуль в открывшийся передний пространственный портал. тем самым ранив одного из противников в ногу. А! зарал получивший пулю при попытке увернуться. Мать вашу! Вскинув руки, раненый отправил волну тепла, плавя всё вокруг себя, в том числе и камень. Только вот эта атака никого не задела. Нами успело создать под каждым портал и перенести на безопасное расстояние. Вдали послышался выстрел. Пуля полетела в голову раненому. Быть может, товарищи и попытались бы ему помочь, только вот их самих теснили сильно. А с контролем пространства нами, что и сама поливала всех вокруг огнём из двух пистолетов, вовсе для них становилось всё плохо. Отлично, теперь их четыре, раздался радостный голос суккуба. А теперь кто-нибудь бабахните погромче. Подпрыгнув, рыцарь раскинул руки и прошептал что-то непонятное. Сразу за этим над его фигурой появилось чертание огромной головы медведя, которая, открыв пасть, начала накапливать энергию. Рёв большой медведицы. Заорёл здоровяк рыцаря. Разрушительный звездопад. По вине иззу его силы восемь слепящих сгустков света полетели вниз. "Не так быстро!" зарал предположительно самый сильный из противников и усилием воли изменил гравитацию так, чтобы метеоритный дождь не убил их всех. "А!" зарал он от напряжения. В попытке остановить столь разрушительную способность у противника из ушей и носа пошла кровь, но он справился. Однако теперь управляющий гравитацией уже не мог нормально сражаться. Бой был ещё далёк от завершения. Противники хотели бы бежать, но им не давали этого сделать. Пользуясь численным преимуществом, команда Винтера напирала на них всё сильнее и сильнее. Где-то вдали послышался выстрел, потом ещё один и третий, но пули не долетели к этому полю боя. Похоже на Сэма на поле, раздался голос танка, который оттеснил своего противника, и им занялась уже стрелок. Скорее всего, кто-то из тех двух, кого мы ещё не встретили. Значит, противников ещё меньше, ответила Нами. Характер у него сложный, но он второй по силе в нашей команде после тебя, лидер, улыбнулась она ему. Танк проигнорировал улыбку девушки и посмотрел в сторону, откуда всё ещё слышались выстрелы. Если кто-то посчитал его слабым в ближнем бою только потому, что он использует такое оружие, он горько за это поплатился, кивнул лидер. Даже я не смею недооценивать его. Он настоящий монстр в человеческом теле. Дальше разговаривать не было возможности. Отчаявшиеся противники атаковали и тех, кто ненадолго вышел из сражения. Прошло ещё десяток секунд, и успело послышаться ещё два выстрела, когда что-то на огромной скорости упало прямо в центре их арены, подняв при этом много пыли. Что это? раздался удивлённый голос рыцаря, который после своей последней разрушительной атаки выглядел слегка уставшим. какого а Не успел никто даже среагировать, когда массивная фигура сократила расстояние с ним и мощным ударом буквально разорвала массивное тело шатена на две части. Чёрт, Хизел пал, раздался недовольный голос танка. И не только он. Нахмурившись, ответил стрелок. Похоже, сам тоже труп. Если сначала слова стрелка можно было не понять, то вот после того, как пыль осела, всем стало очевидно, почему был сделан такой вывод. Всё ещё живое, но полумёртвое, изтерзанное тело снайпера лежало там, куда несколько секундами ранее приземлился новый противник. "Здоров, молокососы". Громкий басистый голос прошел по полю боя, словно усиленный некой звуковой способностью. "Развлекайтесь, да?"